Глава 20. Птицы летят. Поскольку на широченной песчаной береговой полосе никто чужой не мог появиться незаметно, Коренга освободил Торона от попонки и пустил пса резвиться и гулять на свободе. Обрадованный кобель то отбегал понюхать травяной кустик, то задирал лапу у одинокого камня, то возвращался к хозяину, чтобы весело толкнуть его под руку носом. Коренга, зная, раскачивал гладкие рычаги, вращая добротно смазанные колеса. По слежавшемуся песку ему не составляло труда ехать со скоростью бодро идущего человека. Так что отстать от спутников он не боялся. А хоть бы и отстать, я их себе в артельщике не выпрашивал. Он посмотрел на Торона, который точно щенок в снегу с разбегу кувыркался в песке, подвертывая голову к плечу и падая на спину. Крылья, бесполезные для полета, немало не мешали ему в этой игре. Коренга невольно подумал, как хорошо было бы им тут просто вдвоем. Без галератского оборванца, неизвестно что, затаившего на душе, и угрюмой сигванки, полагавшей будто незаметно поправляет лямки мешка. Солнце поднялось уже высоко, близился полдень. Коренга чуть повернул передние колеса тележки, подъехал к Ории и сказал ей. «Ты не весела, госпожа? Хочешь, я тебя позабавлю?» Дочь Кунса даже приостановилась. «Чем же ты, хирный, больной, немощный, меня позабавишь?» бросила она презрительно. «Ноги свои покажешь. Так я их уже видела». Коренга, давно отученный жизнью от лишней обидчивости, ответил. «Если ты ненадолго придержишь шаг, госпожа, я покажу тебе кое-что такое, чего ты, может быть, и не видала». «Стоило пускаться из дому, чтобы то и дело устраивать привалы», буркнула Иория, продолжая идти. «Если устал, мог бы прямо об этом сказать». Тем не менее, еще через десяток шагов она все же остановилась и спустила на зем мешок. «Ладно, показывай, что там у тебя за диковина». Насколько мог понять Коринга, добрые сигванские боги наделили ее силой и выносливостью на зависть любому мужчине. Он сам видел, как Иория гребла на касатке и не просила подмены, но вот привычки бесконечно шагать, неся тяжелый мешок, у нее не было. Да и откуда бы? Лишь каменное упорство, примета морского племени. У нее и сам-то мешок явно сшит был людьми, понятия не имевшими о дальних пеших дорогах. Лямки сидели слишком близко друг дружке, поясной перевязи, облегчающий груз, не было и в помине. Наверняка под рубашкой и кожаные свиты, и белые плечи уже покрылись ссаднищами красными полосами, но разве она проговорится об этом? Коренге пришлось сложиться в поясе и даже нырнуть головой под передний щит тележки, чтобы, наконец, вытащить длинный плотный чехол. Еще некоторое время ушло на то, чтобы распутать добротно стянутые завязки. Иория наблюдала за действиями Венна, тщетно пытаясь скрыть любопытство. И вот, наконец, под руками коренги расправила крылья большая птица, склеенная из тонких полосок клуба и сквозистых прозрачных пластин блестящего, высушенного под гнетом рыбьего пузыря. От птицы тянулась бичева, намотанная на катушку. Ветер по-прежнему дул ровно и сильно. Коренга поставил птицу на особый упор, отъехал прочь, разматывая натянувшуюся бичеву, затем повел рукой вверх. Опыт в таких делах у него был немалый. Птица подпрыгнула, вильнула туда-сюда, стукнулась и песок хвостом раз-другой, и стала набирать высоту. Упругий ветер бил в полупрозрачные крылья, и они, выгибаясь, играли и переливались на солнце. Летучая птица невольно притягивала взгляд. Иория следила за ней, запрокинув голову. — Нашел диковину. Все же хмыкнула она, погодя. — Я видела такие в прибрежных городах Сакарема. Там их покупают на торгу, чтобы потешить малых детей. Еще чем удивишь. «Прости, госпожа», — сказал Коренга. «Я знаю, ты была во всех уголках мира, а я только нос высунул из лесу на опушку. Я не удивить тебя думал, а позабавить тоску твою отпугнуть». Эория некоторое время молчала. «Красивая безделица», — проговорила она затем, и Коренге померещилась, будто она слегка пожалела о вырвавшихся словах. «Похоже на рыб» с прозрачными плавниками, которые выпрыгивают из волн в теплых морях. «Тех рыб не едят», — добавила нахмуро. «Костей больно много». Ты все всё-таки удивил меня, Вен. Какая подмога в дальнем пути от таких пустопорожних вещей?» «Будь эта игрушка немного побольше, она тянула бы мою тележку не хуже Тарона», — сказал Кринга. «Тогда она была бы полезной, как парус. Только с ней было бы нелегко управляться». Большую просто так в руках не удержишь, и нужно ровное поле вроде здешнего, чтобы долго ехать в одну сторону. Не то можно перевернуться, а выпустишь, она упадет и сломается». Эория заметила. «Те летучие бавушки, игрушки, коротающие время, что я видела в сакареме, бывали ярко раскрашены, в отличие от твоей серой. Зато их никогда не делают в виде птиц. Они больше похожи на прямоугольные короба». «Где ты купил свою забаву?» Коренга отвел глаза. «Я не покупал ее, госпожа. Я склеил ее сам». «Сам?» Эория хмурясь посмотрела на Коренгу, потом на его хитроумно устроенную тележку и не иначе подумала о венском кузнеце по имени Железный Дуб и о том, что желудь от дуба, как яблочко от яблоньки, недалеко падает. «Но тогда откуда привезли туз, с которой ты ее делал?» Коренга густо покраснел, словно его вынудили крайней, граничащей со святотатством степени хвостовства. «У меня не было из раза образца, госпожа». Он вращал катушку, подматывая бичеву. Глубины крылья дергались в вышине, игрушкой снижалась неохотно. Дело требовало заметных усилий. Коренга неуклюже, торопливо попробовал объяснить. «Всякого ведь влечет то, чего сам лишен. Я стал глядеть на людские ноги, на то, как бегают звери, и однажды засмотрелся на птиц. Ты бы лучше сейчас на них посмотрел?» «Да повнимательней», — вдруг совсем другим голосом сказала Эория. И Коренга посмотрел. «Только не на птиц» а первым долгом на Тарона, привычно ожидая вестей и предупреждений именно от него. Кобель сидел в полусотне шагов впереди, и сидел вроде спокойно, но весь вид его говорил «Поторопился бы ты, что ли, хозяин!» Тогда Коренга повернулся налево, в сторону матерой земли, где за чередой дюн скрывались болота, прибежище тысячных перелетных стай, чей отдаленный гомон продолжал доносить ветер. Эти стаи. Одна за другой поднимались на крыло и улетали. Без особенной спешки и суеты, но непрерывно. Повсюду сколько хватал глаз. И не было бы в том ничего странного, вот только летели они не на север, как вроде бы повелевала весна, а на юг.